В начале века. Но вернемся к началу столетия. Неспровигатели существующего строя, почти ежегодно собираясь на свои конгрессы: то в Париже, то в Лондоне, то в Брюсселе, Петр Алексеевич не очень любил появляться на этих торжественных собраниях, где всегда оказывался в центре внимания. На Лондонском международном революционном рабочем конгрессе 1900 года Он присутствовал и прочитал там три доклада – «Узаконенная месть», называемая «правосудием», «Мелкая промышленность в Англии» и «Коммунизм и анархия». Опять прозвучали три различные темы – разоблачение буржуазного суда, защита принципа разукрупнения промышленности с целью усиления эффективности производства и разъяснение основ коммунистического анархизма. Это – Соебразная сюита в трех частях в последующем часто переиздавалась и по отдельности, и вместе. Он помещает свою статью «Наказание смертной казнью» в изданном сначала в Лондоне в 1906, а потом перепечатанном в Москве в 1907 сборнике против смертной казни под редакцией Гернета, сыгравшем большую роль в формировании общественного мнения по этому вопросу. и сегодня актуальному. В эти годы здоровье Петра Алексеевича заметно ухудшилось и врачи рекомендовали ему не оставаться на зиму в Англии. Зиму 1908 года он провел в швейцарском городе Лакарно на берегу озера Лаго Маджоре, в том самом Лакарно, где жил Бакунин, когда Кропоткин впервые приехал в Швейцарию в 1872 году. В поездках в Италию и Швейцарию для лечения и отдыха Кропоткин возвращался к природе и снова чувствовал себя географом. Он ходил в горы и там собирал гербарий, образцы горных пород, рисовал природные ландшафты. Приехав в Лакарно, он через несколько дней поселился в говном селении Канабию. лечивший его доктор Таблер из Фюриха вспоминал: Он находил виды природы в районе верхней итальянских озер великолепными – но поднимался до восхищения лишь когда сравнивал в местность Сибирию. Тогда его восторг становился безграничным. Все мы, натуралисты, говорил он, должны были бы отправляться в Сибирь, там, где науке открывается беспредельное поле наблюдений. Вспоминая о своих путешествиях по Байкалу, он восклицал: О, там такая красота, такая красота! Пыл, с которым говорил это, делал невозможным сказать хотя бы слово похвалы о живописных местах в других частях земного шара. «Бродить по горам», — вспоминал Таблер, — его любейшее занятие. Это было гораздо ближе его сердцу, чем критика и революция. Он был, конечно, бунтарем, но бунтарство было лишь на втором плане в его характере. Он не испытывал удовольствия в разрушении и бунтовал лишь против препятствий. встававших на пути его сильных личных стремлений. Следующие две зимы прошли на итальянском курорте близ Генуи, в Рапало, поскольку швейцарские газеты вспомнили, что решение о его высылке из страны не отменено. В Рапало он узнал о смерти Толстого. Там написал статью Толстой для газеты «Утро России». В 1911 году он переезжает из Актона, где поселился, время покинув Бромли. Приморский город Брайтон, следуя настоятельному совету врачей. Морской воздух должен был благотворно сказаться на его легких. В следующую зиму он не уезжает на юг и остается в своем новом доме, который был почти таким же, как и все его прежние английские дома. И обстановка была та же, и также по воскресеньям собирались бесчисленные гости на чашку чая. Часто пришедших почву, как и прежде сам хозяин. В доме уже не было дочери Александры, она вышла замуж за русского мигранта Бориса Лебедева. У Петра Алексеевича появилась внучка, названная в его честь Пьерой. Он часто навещал семью дочери, когда приезжал в Лондон поработать в библиотеке Британского музея, в географическое общество или в редакции журналов и газет. Сам сын Александра Капоткина Николай, неоднократно бывавший у дяди и в Бромли, и в Брайтоне, вспоминал. Жил он чрезвычайно скромно, в доме было пусто и, про и просто, целые дни он проводил в своем кабинете с самодельной мебелью, за книгой и пером. Он удивительно чувствовал Россию, понимал хорошо ее быты и нравы самых различных слоев народа, русскую природу он как будто видел перед собой и любил ее страстно. В мае 1907 года Петр Алексеевич получил приглашение на Пятый съезд СДРП, состоявшийся в церкви Братство на Southgate Road В северо-восточной части Лондона Он присутствовал в нем В качестве гостя вместе с Горьким и Андреевой Ворошилов вспоминал, что Кропоткин Живо интересовался ходом прений Пытливо присматривался к делегатам Однажды Ворошилов И несколько делегатов рабочих Пришли к Кропоткину домой Пили чай, но возникший острый спор Нарушил идиллию Больше недели в семье Кропоткиных Был следователь Центральной Азии, сподвижник Поживальского Козов, приезжавший в Лондон для получения золотой медали географического общества. Помню, до упоения мы увлекались беседой о Тибете, Монголии, а тогда только что открытом мною мертвом городе Харахота. Поживальский говорил ему о Кропоткине как об одном из обстоятельнейших научных деятелей, одном из самых осведомленных людей в области географических познаний. Среди английских географов Кропоткин пользовался широкой известностью и уважением. Многие его статьи конца 19-го столетия продолжают темы, истоки которых обнаруживаются в работах, относящихся еще к началу деятельности в русском графическом обществе. Так, ряд заметок и статей посвящены планируемым и завершенным экспедициям в полярные области Земли. В них освещены такие значительные в истории полярных исследований события, как дрейф Фрама, поход к полюсу и к земле Франца Иосифа Нансена и Юхансена, полет на воздушном шаре Орел Свамо на Андре (1897 год), первая зимовка на антарктическом материке Кастана Бохривенко (1898-1899), экспедиция. Руала Амундсена в Арктике и Антарктике. В статье о результатах экспедиции Нансена из Свердеруба на Фраме в 1808 году едва ли не первым из ученых дал оценку научным результатам. Он называл в качестве важнейшей задачи исследований в Антарктиде выяснение общих вопросов физики земного шара, для чего, как он полагал, покрытый льдом материк подходит лучше всего. Брем показало, что он был прав, говоря об этом на заре научного проникновения в Антарктиду. В период Международного геофизического года 1959-1959 годов, ученые, работавшие там, внесли огромный вклад в дело познания природы нашей планеты. И по сей день антарктические научные исследования, подаваемые учеными разных стран мира, подтверждают предвидение Кропоткина. Не случайно его имя появилось на карте Антарктиды, где есть горы Карпоткина. 70-летие Петра Алексеевича в 1912 году отмечали во всех своих общества в разных странах мира. В Англии был специально создан юбилейный комитет, в состав которого вошли крупнейшие ученые-литераторы-политики. и В торжественном адресе от друзей из Великобритании и Ирландии говорилось «Ваши заслуги в области естественных наук ваш вклад В географическую науку и в геологию ваша поправка к теории Дарвина доставили вам мировую известность и расширили наше понимание природы. В то же время наша критика классической и политической экономики помогла нам взглянуть более широко на социальную жизнь людей. Вы научили нас ценить важнейший принцип социальной жизни – Принцип добровольного соглашения, который практиковался во все времена лучшими людьми и который вы в наше время выставляете как важный фактор социального развития. Среди подписи, которые заняли 70 страниц, Честертон Уэллс Шоу. На специальном многолюдном собрании в Лондоне выступил Бернет Шоу. «Много лет, — говорил он, — я вместе со своими друзьями вздумал кое-чем поучить Капоткина. так как мы были не согласны с, ним, с его теориями, но прошли годы, и теперь я не уверен, что мы, что мы были правы, а кропоткин ошибался. Шоу всегда с большим уважением и любовью относился к Петру Алексеевичу. Когда Шоу узнал о его болезни в январе 1902 года, он написал «Я знаю, что вы больны. Мог ли я вам что-нибудь помочь? Мне пришло в голову, что вам, может быть, придется... Продавать вещи в убыток себе или даже занять деньги на праздник. В этом случае вспомните обо мне как о друге, способном помочь в нужде. Адреса были направлены также Британской научной ассоциации, редакции Британской энциклопедии и другими организациями. Пришел адрес из России. Глубоко уважаемый Петр Алексеевич, мы твердо верим, что русский народ сохранил свое особое место в вашем сердце. Привет из сердца вашей многострадальной родины. От жителей родной вам Москвы, объединенных общим чувством преклонения перед вами, встретит живой и глубокий отклик вашей душе. Под ним, под ним 738 подписей. Среди них Станиславского, Сабинова, Короленко, Андрея Белого, артиста Бесинева, Бесинева, Бесинева актрисы Еворской, композитора Глиера. В ответ в Россию Кропоткин писал Не нахожу слов, чтобы выразить, как глубоко меня тронуло это выражение теплых чувств, донесшиеся до меня с родины после долгой и с неразлуки. И как отрадно было почувствовать, что ни годы, ни расстояния не порвали той связи с русской жизнью, которую я, со своей стороны, всегда и с любовью хранил и лелеял в своем сердце. 92 человека пописали адрес от русских политических эмигрантов. Среди них Маршак... учившийся тогда в Лондоне. В газете «Утро России», напечатавшей за два года до этого статью Кропоткина о Льве Толстом, появилась заметка, в которой предполагалось, что пора бы Кропоткину разрешить приехать в Россию, ведь прошло уже 38 лет после того, как государственный преступник бежал из России. Петр Алексеевич ответил в редакции. «Кроме меня, за границей есть тысячи людей, которые не менее меня любят свою родину. и которым жизнь на чужбине гораздо еще тяжелее, чем мне. А по всей Сибири в дебрях Крайнего Севера разбросаны десятки тысяч человек, оторванных от действительной жизни и гибнущих в обстановки. обстановке. Вернуться в Россию при таких условиях было бы с моей стороны примирением с этими условиями, что для меня немыслимо. Пока он оставался в эмиграции, но до России уже доходили новые его идеи. В торжественном адресе британского юбилейного комитета признавалась заслуги князя Кропоткина в области естественных наук, а также и его гумантические идеи. Здесь имелись в виду те идеи, которые развивал Кропоткин на протяжении последних двух десятилетий перед мировой войной, принесшие ему особенно широкую популярность в руках интеллигенции Запада. Это его теория взаимопомощи как всеобщего закона природы, в особенности характерного для человеческого общества. Более 20 статей обликовал он на эту тему в английских руналах, А в 1902 году в Лондоне вышла книга «Взаимная помощь как фактор революции», приведенная сразу же на несколько языков.